Глава двадцать четвёртая В выходные я собралась с духом и решила нанести визит Оливеру. До ритуала оставалось несколько дней, но шеф Северс по-прежнему молчал, А лорд Вивер просто исчез. Значит, остаётся единственный вариант попросить о помощи Оливера. Я не стала сильно менять внешность, лишь спрятала светлые кудри под париком и закрыла лицо массивными очками с тёмными стёклами. На этот раз воспользовалась тайным проходом во ограждении и оказалась на узкой улочке позади дома. Прошла пару кварталов и наняла экипаж. Повозка медленно поднималась по серпантинной дороге. Внизу, словно на ладони, раскинулась столица Риджинии. Мне нравилось путешествовать в конном экипаже. В этом есть некое очарование старины. Так я острое чувствовала, что нахожусь в прошлом, словно леди из романа, наряженная в длинное платье и шляпку. Вот только романтического героя рядом не было. Экипаж наконец-то подъехал к трёхэтажному дому из жёлтого камня с резными балкончиками и двумя башенками по бокам. С холма открывался прекрасный вид на знакомую бухту с маяком, там в будущем появится храм богини Аполлии. Представилась дворецкому как леди Эвелин Блэкстон, и меня незамедлительно провели в просторную гостиную, а уже через несколько минут подошёл лорд Толливер и заключил в объятия. Эвелин, позволь так тебя называть. Мы с Пет волновались, думали, ты позабыла про нас. Уже собирался навестить лорда Вивера, ведь он сказал, что ты его невеста. Я засмущалась, то ли от крепких объятий Оливера, то ли от намёка на наши отношения с Максом. Мы расположились на уютном диване и какое-то время рассматривали друг друга. Прекрасный дом и потрясающий вид из окна. Начала я беседу, чтобы нарушить неловкое молчание. Именно поэтому я и приобрёл этот особняк. По расчётам Максимилиана, неподалёку от маяка должен быть храм Аполии, пока он под водой. Но надеюсь, мы сможем его поднять на поверхность. Оливер о чём-то задумался. Мне неудобно об этом спрашивать, Эвелин. Ты действительно невеста лорда Вивера? Как вы с ним познакомились? Я решила сказать правду. Ну, или почти правду. Максимилиан был тем владельцем судна, который нашёл меня при перемещении. Он помог обустроиться в вашем мире и выжить, но наша помолвка фикция. В этот момент в комнату вошла патриция. Платье цвета морской волны выгодно подчёркивало смуглую кожу и тёмный шёлк волос. На руках она держала хорошенькую светловолосую малышку. Супруга Оливера села рядом, а девочку усадила мне на колени. Дорогая, как хорошо, что ты приехала. А мы с Оли всё гадали, не слишком ли тебя напугали на банкете. И прошу, сними этот жуткий парик. В нём ты не особо похожа на Пэт. Мы же договорились, строго произнёс Оливер. Малышка в это время схватила в кулачок мои искусственные локоны и с силой потянула на себя. Парик столь, как того и желала патриция Блекстон. Я поправила разметавшиеся по плечам светлые кудри и переспросила: "Не особо похожа на кого?" Супружеская пара переглянулась, миниатюрная патриция подскочила с места и выбежала из комнаты, а её дочка удобнее устроилась у меня на коленях, пытаясь отобрать и очки. Через несколько минут леди Блекстон вернулась. в руках. Она держала семейный портрет. Они с Оливером устроились на диване с двух сторон от меня, а их дочурка, маленькая Августа, нацепила на нас мои очки и заинтересовалась серьгами. Я же, с удивлением, рассматривала супружескую читу на портрете. Высокий темноволосый мужчина суровой наружности, внешне был похож на лорда Александра, а рядом с ним Стояла привлекательная светловолосая женщина, и она была моей копией. Наши с Алексом родители, пояснил Оливер. Оли их плохо помнит. Они погибли на войне со сумами почти 25 лет назад, добавила Пэт. Оливера воспитывал старший брат Александр. Портрет родителей всегда был в комнате маленького Оли, а сейчас висит в кабинете. Представляешь, как мы удивились, когда увидели тебя на приёме. Сразу же догадались, что ты и есть наша Эйвелин. У тебя одно лицо с матерью Оливера и Александра. Так понимаю, вы рассказали супруге о нашей встрече в кафе. И брату тоже. Я посмотрела на дальнего родственника с укором. Нет, нет, только Пэт. Она нашла письмо и последовала за мной в Ольвию. Пришлось ей поведать о нашей беседе. У меня нет от жены секретов, торопливо проговорил Оливер, а супруга довольно кивнула. Но мужчина тут же добавил: "Алексу я ничего не сообщил, как мы и договаривались". Малышка перебралась на руки к отцу, пытаясь пристроить у него на голове мой парик, а я взяла портрет. Но лорд Александр тоже мог меня узнать на приёме. Я всматривалась в лица дальних предков и поражалась сходству с пра, пра, пра. Не знаю, сколько раз бабушкой. Кто? Алекс, узнать? фыркнула Патриция. О чём ты говоришь? Да он никого не видит, кроме своей Елены. Только как Александр поступил с тобой, получив письмо, ужасно. Это же надо придумать, поручить своему поймать новую родственницу и допросить. А с другой стороны, мне захотел признать тебя, так ему и надо. Теперь ты только наша. И девушка набросилась на меня с объятиями и поцелуями. Я смутилась от подобного проявления чувств. Меня так родители не утешали, а тут незнакомка, которая была практически ровесницей. Правда, создавалось ощущение, что она гораздо старше и мудрее. А ещё Пэт чем-то напоминала бабушку Кайру, не столько внешне, сколько манерой поведения, радушием и заботой о ближнем. Жаль, бабушка умерла, когда мне исполнилось 10, и я больше никому не могла прийти со своими печалями. И вот теперь в окружении Патриции и Оли вновь почувствовала заботу и внимание, невольно на глаза навернулись слёзы. Эвелин, не расстраивайся. Мы же тебе поверили, и Александра убедим, учаливо проговорил Оливер, а я едва сдержала улыбку. Мой тёмный парик нелепо смотрелся на светлой макушке родственника, а довольная Августа теперь перебралась к матери и пыталась нацепить ей на нос мои уродливые очки. Младший Блекстон с серьёзным видом продолжил: Мы чуть позже побеседуем о будущем, но сейчас необходимо определиться с твоей дальнейшей судьбой. Я благодарен лорду Виверу за помощь, но раз он не твой жених, ты должна от него немедленно съехать. Полностью поддерживаю Оли, произнесла патриция. Хоть Макс и компаньон мужа по раскопкам, но я ему не доверяю, жених с сомнительной репутацией нам ни к чему. Подберём тебе более подходящую партию. согласна, что Макс ещё тот жених. Но без его помощи не выжила бы одна в чужом мире. Но мне не хотелось спорить с этими милыми людьми. Возможно, уже через несколько дней я окажусь в своём времени. Оливер словно прочитал мои мысли и вздохнул. Ты интересовалась ранее, могу ли провести тебя на ритуал в храм Акадии. Боюсь, не в этот раз, но у нас будет 3 месяца до следующего ритуала. Мы подготовим Александра, расскажем историю твоего перемещения и попросим помочь. «А вдруг ты решишь остаться?» – встряла Пэт. «Кстати, чем ты занималась дома?» «Работала сыщиком в полиции», – ответила я, а леди Блэкстон вскрикнула и захлопала в ладоши. «Оля, ты слышишь? Это так увлекательно! Нашу Эвелин нужно срочно познакомить с Лукасом. Он руководит отделением полиции Реджинии. Такой серьёзный, молодой человек, воспитанный, порядочный, лорд Сиверс составит тебе прекрасную партию. Я не стала сообщать новым родственникам, что знакома с Лукасом, но патриции, похоже, не нужен ответ. Она уже пустилась в рассуждения о прелестях замужества. А когда выяснила мой возраст, сильно удивилась, оказалось, что Пэт на 2 года младше. Но девушка тут же заметила, что чувствует себя будто она старшая сестра. В это время принесли ягодный пирог и ароматный чай. Мы отвлеклись от беседы, а после десерта то и дело перескакивали с разговора о женихах на обсуждение нарядов разных эпох, с рассказа о техномобилях на магические способности, а когда речь зашла о храме богини Аполлии, тут уж Оливер не упустил ни малейшей детали. Он подробно расспрашивал, где именно расположен храм, что собой представляет, какие ритуалы проводят в дардании будущего, и радовался словно ребёнок, когда я рассказала про табличку у входа в храм с его именем. Интересно, почему на табличке не было имени лорда Вивера, полюбопытствовала я. Уверена, министры будут против, чтобы имя преступника указали на памятной доске. Войка проговорила патриция, а Оливер отвёл взгляд. Да-да, Оли, не защищай его. Уверена, что и Елена была замешана в тёмных делишках Вивера, хотя вы это тщательно скрываете. Но у меня есть уши. Так вот, 4 года назад именно Максимилиан организовал кражу камней артефактов по просьбе императрицы Амалии и её дяди, тех самых трёх камней. которые даровали нам боги Ди, Аполлия и Арис. Поэт, перестань, Максимилиана Вивера оправдали, и, между прочим, это государственная тайна». Оливер сурово посмотрел на жену. «Молчу, молчу», — девушка вздохнула, а уже через секунду затороторила. «Так вот, моя дорогая, Максимилиана хотели заключить в темницу». как и других участников заговора, архимага Рауфа, бывшего главу полиции и дядю императрицы Амалии, мистера Крауча, Вивера спасло лишь то, что он поделился жизненной силой с правителем, когда тот был при смерти. И Максимилиан пообещал императору Эрику, что проспонсирует в Дардании все крупнейшие проекты. 4 года назад на его пожертвование открылась академия целителей. Сейчас ведутся раскопки храма Аполлии, и мой Оливер является идейным вдохновителем. «Патриция, твой отец будет в гневе. Ты обещала не разглашать подслушанные разговоры министров и тайны империи», — повысил голос лорд Блэкстон. «Молчу, молчу», — Пэт хитро улыбнулась и потупила взор. «Я же поняла, как мало знаю о лорде Вивере, хотя услышанное не удивило». Я и раньше подозревала, что Макс не только аристократ, но ещё и авантюрист, и свой человек в преступном мире. И как меня угораздило влюбиться в такого. Правда, насчёт жизненной силы переспросить не решилась. Видела, как Оливер взлица. К этому времени малышка раскопризничилась, а на улице стемнело. Медный круг солнца качался на синих волнах и медленно тонул. Попрощавшись, Пэт унесла дочь в комнату, а я вновь спросила у Оливера: "Может, вы всё-таки проведёте меня в храм на ритуал? Боюсь, что в этот раз ничего не получится. Алекс и Лукас уже отобрали кандидатов для участия. Даже если мы поговорим с Александром и ты пройдёшь магическую проверку, он не изменит решения". Оливер сжал мои руки в своих ладонях: "Предлагаю действовать постепенно". Пусть брат свыкнется с мыслью о новой родственнице, задаст вопросы и убедится, что был не прав, подозревая шпионажа, тогда спокойно обсудим с ним перемещение. Нацепив парик с очками, я направилась к выходу. Спасибо за тёплый приём. Мне пора. Когда ты к нам переедешь? спросил младший Блэкстон таким тоном, словно я была его неродивой дочерью. М-м, скоро. Объяснюсь с лордом Вивером и соберу вещи, солгала я. Если останусь в дордании прошлого, тогда и приму решение о переезде в дом Оливера и Пэт. Повозка уже отъезжала от ворот, когда хозяин поместья прокричал: "Эвелин, помни, ты не одна в нашем мире, у тебя есть мы". Всё складывалось не так, как я себе представляла. Чужие люди неожиданно стали родными. А мужчина, которому отдала сердце, оказался бесчувственным и циничным. Правда, щедрым, я по достоинству оценила его подарки. Не заметила, когда ехала до арендованной квартиры. Все мысли были о возвращении в будущее. Вошла через парадную дверь. Сегодня соседи вновь наблюдали визит темноволосой дамы в берлогу холостяка Марча. На пороге заметила конверт, подняла письмо и ёркнула внутрь. Неужели лорд Вивер вернулся в Ольвию и решил принести извинения? Несмотря ни на что, я не жалела о ночи страсти. Винить Максимилиана было глупо. Он не клялся в вечной любви, не обещал долгую и счастливую жизнь в браке. Макс взял то, что я сама отдала. Но когда открыла послание, остолбенела. Записка была от Лукаса. Он сообщал, что приезжал в квартиру Марча, но не застал сотрудника на месте. Шеф Северс просил срочно прибыть в его особняк. Вмиг были забыты страдания по лорду Виверу, сердце бешено заколотилось, в предвкушении: неужели это то, о чём думаю?